Таборт был весь изорван и запятнан серо-зеленой горочей кровью. Свитки, раньше украшавшие наплечники рыцаря, пропали, и теперь остались только цепочки с поломанными печатями. Сама броня все еще внушала страхи уважения, скрытой силой и безликой жестокостью, но до войны она была чернее черного, а теперь большая часть черноты исчезла, содранная пулями и лазерными ожогами, которые усеивали броню подобно ушибам и царапинам. Теперь, когда краску содрали тысячи ударов и скользящих попаданий, основная часть доспеха выглядела тускло-серой. Без краски броня казалась тусклого, неполированного цвета. Каким-то образом она теперь походила на винтовку или танк, выпущенная из завода Фармагеддона, простая, незамысловатое но при этом до да жути смертоносная Остальные храмовники выглядели не лучше Тот, кто нес штандарт реклюзиарха Был так же потрепан, как и гримальт Само знамя было оборвано и обожжено Собственно, от него остались лишь клочья, свисавшие с древка Рыцарь в белом шлеме едва стоял С двух сторон его поддерживали два брата Из прорези для рта вырывался скрежещущий, резкий кашель. И это не сделало их человечнее, не раскрасило воинов под убранством и рыцарским снаряжением, а, напротив, еще сильнее обезличило. Как мог человек, даже генетически усовершенствованный в далеком мире, выжить после таких повреждений? Как они могут стоять перед своими сородичами и казаться столь разными? «Привет, реклюзиарх!» — произнес Андрей. Он нес заряженный лазган на плече. Видимо, думал, что это помогает ему выглядеть небрежным и привычным ко всему. И был прав. По крайней мере, докеры видели его именно таким. Голос Гримальда не был рыком или грохотом. Он казался певучим, низким и мрачным. Было очень легко представить этого воина на борту громадного. Готического боевого корабля, читавшим проповеди братьям, в бескрайнем холоде путешествий в пустоте. Черные храмовники, благодарят тебя, штурмовик, и вас, рабочие Хельсрича! Мы поспели вовремя, я думаю, добавил Андрей, небрежно кивнув и продолжая улыбаться, показывая, что его ничуть не беспокоит разговор с израненными войнами, которые выселись в окружении груды трупов Ксеносов. — Я больше не слышу приказов, зато я вижу вас, благородные сэры, и думаю, возможно, вы их мне и отдадите. Последовала пауза, впрочем, не безмолвная. Город никогда не был тихим, всегда присутствовал далекий хор выстрелов и грохот взрывов. — Все отряды отозваны к убежищам. Гвардия, ополчение, Астартес — все. Даже без приказов капитана мы шли этой дорогой. «Но, сэр, есть кое-что еще!» «Говори!» Теперь Гримальд смотрел в сторону. Серебряная маска на его лице обратилась к горевшему торговому кварталу, расположенному через несколько улиц. «Один из ваших рыцарей пал в порту! Мы спрятали тело от этих шакалов! Гравировка на броне говорит, что его звали Анаст!» Астартес в белом заговорил, и голос его звучал, как у человека говорившего с полным ртом каши. «Анаст погиб, когда мы высадились! Прошлой ночью! Жизненные показатели быстро погасли! Смерть достойная война!» Гремальт кивнул. Его внимание вновь обратилось на людей. «Как твое имя?» — спросил реклюзер штурмовика. «Андрей, 703-я штурмовая дивизия Стального легиона, сэр!» «А твое?» Спросил он у следующего в ряду, и спрашивал так каждого, пока не дошел до последнего, которого уже знал. «Тамас Магарн!» — наконец усмехнулся рыцарь. «Рад видеть тебя в бою!» «Подобная храбрость у дел избранных!» У Магарна мурашки поползли по коже, но не от неприязни, а лишь от неловкости. Что можно на такое ответить? Сказать, что это большая честь? Признаться что у него болит каждая мышца в теле, и он жалеет, что решился на это безумие. — Благодарю вас, реклюзиарх! — сказал он. — Я запомню ваши имена и деяния. Всех вас! Хельсрич может сгореть, но эта война не проиграна. каждый из имен будет высечена на колоннах из черного камня, в зале доблести, на борту вечного крестоносца. Андрей кивнул. Это большая честь для меня, реклюзиарх, и для этих замечательных джентльменов. Но если вы сообщите об этом моему капитану, я был бы еще счастливее. Резкий звук, донесшийся из звука реклюзиарха, был чем-то средним между кашлем и рыком. Магарну понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что рыцарь смеялся. — Будет сделано, Андрей, даю слово. Надеюсь, что это также впечатлит даму на которой я намереваюсь жениться. Гаримальд не знал, что на это ответить, поэтому вымолвил только. — Да, хорошо. Какой оптимизм, да. Конечно, я должен сначала с ней познакомиться. — Куда мы теперь идем, сэр? — На запад. — К убежищам. Сульфа коммерция. Инопланетные псы насмехаются над нами. Реклюзиарх указал направление массивным молотом. Чье силовое поле сейчас было отключено Вдали, между складами и мануфакториями Полыхали купола Посмотрите, они уже горят Прям не смотрел туда, куда глядели все остальные Его внимание было приковано к затянутым дымом небесам Что это? Указал он на несущийся вниз шар пламени Быть этого не может Может Неверяще отозвался Гримальд, не в силах оторвать глаз от зрелища. «Ого!» — обрадовался Андрей, когда появились еще несколько таких же объектов, падающих, словно сияющие кометы. «Что это такое?» — спросил Магарн, радостью штурмовика и благоговением рыцарей, застигнутый врасплох. «Десантные капсулы!» — ответил реклюзиарх. «Его серебряная маска стала янтарной» за от светогоревших поблизости танков. Десантная капсула Астартес!